Глава тридцатая «Вот список сознаний. Куда он тут его вставить?» Я крутил в руках инфокристалл, переданный мне генералом «Мы правильно вас понимаем. Вы отказываетесь от физической награды и хотите вместо нее воскресить сознание из этого списка», уточнил ангел да все верно бурнул я и тихо добавил себе поднос жлобы илай вас никто не заставляет это делать поэтому ваш комментарий по нашему поводу некорректен я тяжело вздохнул вообще то я вам живу интекта притащил мы это ценим и готовы вас наградить соответствующим образом но это ваше решение с каких это пор воскрешения сознаний является привилегией я все еще не мог успокоиться Эти люди также участвовали в добыче интекта, между прочим. К сожалению, они не имели соответствующего задания. Но так воскресите их просто так. К сожалению, наши мощности перегружены, поэтому сбои в работе неизбежны. Однако вместо награды вы это сможете сделать? На перегруженных мощностях? Это будет целесообразным. Вы еще и козлы, пробормотал я. Опять некорректное замечание. Тут же отозвался ангел. Я положил инфокристалл на одинокий стол. Я вот тут положу. Мы договорились? Все осознания по вашему списку доступны для переноса в тела. Спасибо, буркнул я, разворачиваясь. Хотим сообщить, что с вами приятно иметь дело, отозвался ангел. Я оглянулся и посмотрел на экран с размытым силуэтом. Издеваются, что ли? Идите в жопу, ответил я, выходя из помещения. Ангел на этот раз промолчал я пошёл к стыковочному шлюзу, сопровождаемый космодесантниками гарнизона информационной станции. Меня душили жаба и злоба. На армию, на систему и на грёбаных интектов. Наша эвакуация с Куба превратилась в форменную катастрофу. Куб совсем не хотел отпускать нас с добычей. Уничтоженные оружейные платформы в зоне нашей высадки Куб решил компенсировать радикально. Он начал распадаться на мелкие кубики, каждый из которых был размером с человеческий фрегат и имел собственные двигатели и систему вооружения, прямо как какой-то адский кубик Рубика. Единственное, что нас спасло от полного разгрома, это то, что распадался куб очень неторопливо. Зарвавшийся боеприпас, заложенный группой виски в основном двигательного отсетки, также замедлил его распад, вызвав перегрузку корабельных систем. Мой флот отходил по рассчитанной Василием траектории, исключающей попадание в зону обстрела уцелевших турелей и луча смерти. Хотя нет, я не прав. Это была не единственная причина. Когда кубики всё-таки отлепились от основного тела и начали набирать скорость, простой расчёт показал, что до точки гиперпрыжка нас догонят пять из них. С вероятностью в 98,2% спокойствие будет уничтожено вместе с остатками полка и ценными пленникам. Это была даже не моя идея. Военный флот сделал то, что должен был сделать. Вся его лучшая часть, которая по случайному совпадению была в данный момент со мной, командир Хакс с его покореженным верным и два эсминца, имена капитанов, которых я даже не удавился узнать. И если 45-й еще сохранял на тот момент какую-то ограниченную боеспособность, то 89-й просто развернулся к врагу, фактически не имея на борту функционирующего оружия, чтобы дать нам несколько дополнительных минут для разгона. «Подполковник николай «Довезите да эту тварь целости и сохранности!» — проговорил Хакс, когда спокойствие медленно набирало скорость, у нас и остатки 536-го десантного полка прочь из этой системы. «Не люблю я этого, но я отдал честь командору перед тем, как связь прервалась». Верный продержался чуть дольше эсминцев. Когда были повреждены его основные батареи, прочность корпуса стремилась к нулю, и от экипажа осталась едва ли не десятая часть, Покорёжный крейсер в последний момент скорректировал траекторию уцелевшими маневровыми движками и врезался в ближайший кубик, который пытался обогнуть его, чтобы продолжить преследование. Два корабля исчезли в яркой вспышке, и процент вероятности успешной эвакуации сменился на 91,5. Выпущенные напоследок ракеты и торпеды уже просто не успели добраться до нас. Василиеи и спокойствие ушли в прыжок. В у нас от полного состава 536-го десантного и одного очень важного инопланетянина. Я сидел на стуле и внимательно рассматривал уродца, из-за которого поменялась жизнь всего обитаемого космоса. Он сидел напротив меня пристегнутый к креслу. При ближайшем рассмотрении «Ксенос» производил отталкивающее впечатление. «Похоже, что раньше это был человек или кто-то очень на нас похожий. Сейчас это был киборг. Наверное. По крайней мере, такое знакомое слово я мог применить к этому существу. У него не было полностью металлических рук или ног. Нет, всё тело у него по большей части было своё. Однако тут и там прямо из-под кожи торчали провода, трубки и частично металлический каркас, который ажурной конструкцией покрывал все конечности и часть корпуса. Нижняя часть черепа была полностью металлической. А вот верхняя, несмотря на вживлённые глаза, была похожа обычным черепом, покрытым бледной кожей. По трубкам протекала зеленоватая маслянистая жидкость, при том, что кровь у него была обычного красного цвета. Это я выяснил, когда в кровь разбил ему лицо. Выглядело это существо не очень. Пухлык с двумя соплеменниками находился с ним рядом, когда ксенос пришёл в себя. Интект попытался поширудить у них в головах, но ничего не вышло. Как объяснил мне Берг, медузы являлись сами по себе полуразумными существами и использовались как усилители. Они были слегка модифицированы кибертехнологиями и способны собираться в пул по несколько штук одновременно. И усиление происходило, если не в геометрической прогрессии, то очень значительно. Захват сознаний был тому подтверждением — А сам по себе Интект имел способности, сопоставимые со способностями Берков. А еще его звали ВС-5ЕМ-984ПИ-893853ДЕ-882С. И он очень хорошо говорил по-нашему. — Вы допускаете ошибку, — в очередной раз повторил Интект с хребучим голосом. — Почему? — также в очередной раз спросил я. «Меня нельзя передавать вселенной тринаций!» «Чё то «Вы делаете ошибку!» «И так уже целый час. Передавать его нельзя. Мы делаем ошибку. Всё. Вся информация, какие бы вопросы, я не задавал». Я вздохнул и поднялся со стула. Возможно, у ангелов получится лучше его разговорить Я уже подошёл к двери, когда он открыл рот. «Подождите!» «Ого, что-то новенькое!» Интакт повернул ко мне голову, и у него прямо из головы выехала небольшая металлическая пластинка. «Это одноразовый идентификационный ключ для связи с очищением». «Что?» — удивился я. «Передав эти данные, вам будет одноразово предоставлен доступ». «Куда?» «К очищению». «А что это?» «Вы делаете ошибку», — проскрипел интект снова устаившись перед собой. «Аллеа?» «Что за тщение? Меня нельзя передавать Вселенной-13!» Ясно. Опять заело. Я вытащил пластинку у него из головы и вышел из карца. Мы испробовали всё. Выйдя в бессистемной области, я отвёз Интекта на борт Василия. И Василий также не смог ничем нас помочь, хотя продержал его в своём медотсеке почти сутки под присмотром Берков. Пластина оказалась информационным носителем с зашифрованным сообщением. Кому, когда и куда передавать было непонятно. Предположительно, это послание предназначалось интектом, но что там и зачем оставалось тайной. ДНК интекта совпадало с человеческой практически полностью. Компьютерная реконструкция показала вполне себе человеческого мужчину чуть более крупными глазами и заострёнными ушами. У него даже вполне себе нормальный член между ног находился хотя на оригинале он отсутствовал. Его кибернетическая часть содержала в себе физические и психические усилители. Считать какую-либо информацию у Васи не получилось, хотя, как он сказал, в случае необходимости он сможет вырастить подобное тело. Была еще одна странная вещь. Наш мини-ковчег никак не реагировал на Ксеноса. И это было странно. Вася попробовал захватить его сознание для икорения, но сознание обнаружено не было. Ковчег не считал его разумным существом с сознанием. Учитывая его сходство с человеком, это было очень странно. Я припомнил пухлыку его странный комментарий по поводу Интекта насчет жизни. Берг честно попытался мне объяснить, но я опять потерялся в его эзотерических хитросплетениях. Если коротко, то Интект живой, но не совсем. И понимаю, как хочешь. Хотя я пытался честно понять, как именно. Он уклончиво отвечал, но когда я в ярости припёр его к стенке, он провёл отличный пример. «Как ты, когда находишься в глюке?» «Поздравляю вас, Алай! Вы персона Нонграда в Империи!» Гадюка сидела в своём гражданском теле и внимательно меня рассматривала. «Как будто я сам об этом не знаю. Система мне всё уже сообщила». По возвращению в системную зону космоса я получил такое оповещение. Вполне приятное. Внимание! Системное задание. Статус «Обновлен». Основное. Захватить живым и доставить в медцентр представителя расы именуемой «Интекты». Статус «Выполнено». Внимание! Физическая награда. Для получения награды вам необходимо посетить ближайшую информационную станцию. И не очень приятное. Внимание! «Понижена репутация с человеческим содружеством. Текущий уровень равнодушия. Внимание! Понижена репутация с империей человечества. Текущий уровень враждебность. Внимание! Выписан ордер на ваш арест». «Вы вообще спите, генерал?» Выглядела она не очень. Глаза красные, мешки под глазами. «Это не ваше дело», она вздохнула. «Ну и натворили вы дел». «А что, собственно, случилось?» притворно удивился я. Интакт захвачен, задание выполнено. Только при этом уничтожена флотилия 17-го флота Империи и три гвардейских императорских десантных полка. «А их тоже я уничтожил», — улыбнулся я. Но шутка не зашла. «Хватит хакмить. Вы дезертировали с поля боя». Я возмутился. «Да хрень это! Мы бы все там сдохли, и интекта бы не захватили». «Лично я вас понимаю, а руководства Содружества нет. Извините, но у меня приказ». После этих слов у меня возникло новое сообщение. Внимание! Вы уволены из рядов армии Человеческого Содружества. Обновление информации. PR13.A3.130013.ILI. Системный ранг командир подразделения. Общественная принадлежность человечества. Свобода воли свободен. Текущий владелец отсутствует. Текущий статус неопределен. Класс – абсолют. Звание отсутствует. «Вот и да! Здравствуй, гражданка! Нет, и, конечно, рассматривал вариант с почётным выходом на пенсию, но не так скоро. Опять же, до маршала хотел дослужиться. У него погоны прикольные. Ну там денежек скопить. И домик у моря прикупить». «А выходное пособие?» — тут же поинтересовался я. Генерал всё-таки улыбнулась. «А вы никогда не унываете под Элай?» «Нам ли быть в печали?» — жизнерадостно подтвердил я, но на душе у меня скребли кошки. «Поверьте, я сделала всё, что смогла. Первоначальный вариант был передать вас империи как военного преступника». «Несмотря на всё, что я для вас сделал». «Именно из-за этого вы и не находитесь сейчас в карцере тюремного судна, которое везёт вас имперцам на трибунал, а уйдёте отсюда свободным человеком». «То есть я ещё должен быть вам благодарен?» Она устало потёрла глаза. «Это не обязательно». Похоже, я все-таки перегнул. Мне стало стыдно. «Извините, генерал, я вам благодарен, честно!» Я замялся, но все-таки спросил. «Сколько ребят командора Хакса и десантников 536-го ударного воскресить?» Она на секунду ушла в себя и, найдя информацию, ответила. «12% от всех потерь». Она зависла еще на несколько секунд. «Командор Хакс не в их числе, если вам интересно». Я выругался про себя. «Совсем жопа?» «Типа того». «Можно мне перечень мёртвых?» Гадюка подняла бровь. «Ну надо же, а ведь я практически забыл это слово». «Перечень сознаний солдат из моей группы, кому отказано в воскрешении?» Гадюка пристально на меня посмотрела, но произвела манипуляции, результатом которых стал информационный кристалл, который она положила передо мной на стол. Я взял его в руки и покрутил. У меня в руках почти семь тысяч человеческих жизней. Их судьба зависит сейчас от меня. Трудно быть богом. Я вздохнул и убрал кристалл в карман. «Какие планы у командования?» — спросил я, хотя меня это не очень интересовало. Просто я не хотел уходить, а о чём говорить не знал. «Выбивать чужих из обитаемого космоса». «Есть, наконец, внятный план?» «Не особо». Она запнулась, посмотрела на меня, но продолжила. «Вселенная пообещала прямую помощь». «Это как?» — заинтересовался я. Трудно сказать, но есть предположение, что это будет прямое вмешательство. Не понял, искренне тупил я. Ходят слухи, что ангелы отправятся на войну. Да ладно, изумился я. Каким образом? Не знаю, но думаю, мы сами все увидим, когда придет время. А когда она придет, я тут же навострил уши. Вот тут без понятия. Что вы будете делать дальше? Поинтересовалась генерал. Есть пара идей, уклончиво соврал я. Нет у меня никаких идей. Я был ещё в шоке от моего позорного увольнения. Гадюка меня прекрасно изучила и, конечно, не поверила. Она пролилась в старе, достала оттуда информационный кристалл и протянула его мне. «Что это?» — спросил я, беря его из её рук. «Вся информация, которая у меня есть, по бульдогам. И кое-какие мои рекомендации для вас с перечнем мест людей, которые мне должны». «Спасибо», — я несколько опешил. «Чтоб ты поняла...» «Вот». «У тебя с головой всё нормально вообще?» заботливо поинтересовался Алекс. «Я очень извиняюсь, командир, но это зря», заметил Фант. «Как вам такое могло в голову прийти?» негодовала Пакля. «Мы своих не бросаем, вы же сами нас учили». «Это кот». «Ты дурак, командир?» просто спросил клоун. «Солидарен с предыдущим оратором», — добавил Бонд. Овца ничего не сказала. Просто насупилась, но взгляд её убивал не хуже её хвалённого слонобоя. Тоби не очень всё понял, но вцепился мне в руку и смотрел своими янтарными глазами снизу вверх косплея кота и Шрека. Промолчал только пухлык. Он только неодобрительно покачал головой. А я всего-навсего предложил им остаться в армии. «А как же стабильность и соцпакет?» — сделал я последнюю попытку. «Ещё одно слово, и я тебя стукну!» Всё-таки подала голос овечка. «Однако...» «Готово!» — радостно сообщил мне Алекс. «Что готово?» — удивился я. «Оволился!» — он посмотрел на Фанта и улыбнулся. «К хренам!» «Я тоже!» — сообщил Фант, также улыбаясь. «Готово!» — не отставал кот. «Свобода!» «Иху!» — засмеялась Пакля. «Я слишком сэр для всего этого дерьма!» — сообщил клоун. «Теперь я официально военный пенсионер». «Эх, не стану я адмиралом», — сообщил Бонд. «В доярке обратно не пойду», — сообщила мне овца. «Тоби теперь не лейтенант», — вздохнул Зеленый, но тут же оживился. «А можно избрать теперь? Варбоса будет». У меня аж слезы довернулись от умиления. Я открыл рот для благодарности. «Внимание! Вселенная 13 переходит в боевой режим. Внимание!» С информационных станций высланы все гарнизоны. При втрашении в охранную зону информационных станций любой корабль-нарушитель будет уничтожен. Внимание! Ресурсы Вселенной-13 полностью перенаправлены на ликвидацию внешней угрозы. В связи с этим захват и перенос создания индивидов будет временно прекращен. Ждите дальнейших обновлений. Нихари на себе новости! Это что за криворукий программёр такой патч написал? Конец второй книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.